Она не могла вообразить ничего ужаснее, чем оказаться запертой под толщей воды на судне, которая, по ее мнению, больше всего напоминает большую акулу. «Их ведь спасут, как вы думаете?» — с волнением спросила она. В разговор вмешался пожилой мужчина. «Конечно спасут, милочка. Я сам провел на судах немало времени, поэтому знаю, что наибольшая глубина в Ливерпульской бухте не превышает двадцать пять сожений». Они поднимут людей очень скоро. Когда Фло пришла домой, оказалось, что мать и сестры уже знают новость. Марта вслух рассуждала о том, не следует ли им проникнуть в комнату Альберта и включить радио. Официального заявления пока что не было, сказала мама. До сих пор все это только слухи. — Ты хочешь сказать, что, может быть, ничего страшного и не произошло? — с надеждой обратила на нее взор Салли. «Да нет, к сожалению, произошло». Мать печально покачала головой. «Племянник миссис Кокс работает в Кэмел рейд где всем прекрасно известно, что произошла катастрофа. Женщины уже собираются у ворот в ожидании вести о своих мужьях. Просто подтверждения пока не поступало. Так что по радио никаких новостей не будет. И только в десять вечера по национальной радиовещательной сети BBC сообщили о трагедии Тетиса, на борту находились... 103 человека, 50 из них — гражданские лица. Адмиралтейство выступило с заверениями, что спасательные корабли уже в пути, и что есть все основания полагать, что люди на борту будут спасены. «Очень бы хотелось на это надеяться», — сердито заявила Фло. «Там глубина всего-то 25 сажений». «А сколько это в футах?» — обратилась Марта. К Альберту, как будто мужчинам полагалось знать все на свете. Альберт признался, что не имеет понятия, Все бросились искать справочник отца, в конце которого были приведены таблицы преобразования линейных мер. Двадцать пять сажений равнялись ста пятидесяти футам. Этой ночью, лежа в кровати, Фло не могла выбросить из головы мысли о попавших в подводную ловушку людях. Она вертелась и металась по постели, не находя себе места. «Ты не спишь, Фло?» — прошептала Салли. «Да нет». Я все время думаю о людях на борту Тетиса. И я тоже. И тут подала голос Марта, чем привела сестер в крайнее изумление. Обычно она спала как сурок, не обращая внимания на металлические бегуди. Давайте вознесем молитву, каждая, про себя. Помните ту, которую мы учили в школе, о спасении потерпевших крушение моряков? В конце концов, сестры заснули со словами молитвы на устах. На следующее утро они проснулись с мыслью о Тетисе. Погода была прекрасной, солнечной, и им казалось нелепым и несправедливым, что те, кто пребывал в безопасности на суше, могли наслаждаться таким чудесным днем, в то время как под водой разворачивалась страшная трагедия. Альберт разрешил им слушать свой радиоприемник, и они узнали, что за ночь не произошло ничего нового. Корабли и самолеты по-прежнему не могли определить точное местонахождение затонувшей субмарины. По пути на работу Фло прошла мимо нескольких групп людей, мрачно обсуждавших подробности трагедии, затронувшие сердца каждого жителя Ливерпуля. Дважды ее останавливали вопросом «Вы не слышали никаких новых известий, милочка?» В ответ она могла только отрицательно покачать головой. Она купила номер «Дели Геральд. Все работники прачечной купили газеты, и Тетис занимал первые полосы всех изданий. Все разговоры тоже вращались исключительно вокруг злополучной подводной лодки.